Мы ступили на какую-то скалистую гряду, плавно спускающуюся в море. Не знаю, как нам удавалось дышать под водой, однако Дейвдры, похоже, это совсем не забочилась. Ну и я решил об этом не думать, но все равно думал. Когда вода закружилась и заплескалась над нашими головами, мне стало здорово не по себе. Дейвдры шла вперед, постепенно спускаясь все ниже. Я шел сразу за ней, а за мной Рэндом. Перед нами были как бы гигантские ступени, не меньше метра шириной. Лестница эта и называлась Фаелла Бионин, я ее узнал. Вскоре голова моя окончательно скроется под водой, но ведь Дердре уже давно спустилась гораздо ниже меня. Я набрал в легкие побольше воздуха и последовал за сестрой. Дердре уверенно спускалась по широченным ступеням, Почему это вопреки законам физики тело мое не всплывает? И я продолжаю шагать вниз, словно по самой обычной лестнице. Ну, может быть, чуть медленнее. А еще мне было весьма интересно, что произойдет, когда в легких у меня не останется воздуха. Над головами Рэндома и Дейрдера всплывали пузырьки, и я решил понаблюдать, как они дышат, но никак не мог разглядеть толком. Грудь у обоих вроде бы равномерно поднималась и опускалась, похоже, они дышали нормально. Когда мы уже спустились под воду метра на три, Рэндом Иска заглянул на меня. Он шел слева, и я услышал его голос. Я будто приложил ухо к нише ванны, и слова были подобны глухим ударам по ее краю, однако слышно все было довольно ясно. — Не думаю, что им удастся заставить собак лезть в воду, даже если лошади все-таки пойдут. — Как тебе удается дышать? — с трудом проговорил я и услышал слабое эхо собственного голоса. — Расслабься, — сказал Рэндон. — Если ты до сих пор умудряешься задерживать дыхание, то немедленно прекрати это, вздохни и дыши спокойно. На лестнице можно дышать совершенно свободно, но только на ней. Как это? Я был потрясен. Узнаешь, если мы все-таки доберемся до конца, ответил Рэндом. Голос его странно зазвенел в текучей и холодной зеленоватой воде. Мы были уже на глубине более шести метров. Наконец я решился и осторожно вдохнул. Ничего неприятного не произошло, и я вздохнул поглубже. Над моей головой взвелось множество пузырьков. но больше я ничего особенного не почувствовал. Возросшего давления тоже совершенно не ощущалось. Мы спустились еще метра на три. Я словно сквозь зеленоватый туман видел лестницу, ступени которой велели в глубину вниз, вниз, вниз. Лестница была совершенно прямая и вела туда, откуда к нам пробивался какой-то свет.